8. Их проводили к лифту. Его, Соню и Матильду. Их адвоката Ядвигу Комаровски. Никто не произнес ни слова, и пока лифт все глубже опускался в шахту, в нем царила тишина. Каждый из них пребывал в собственной тьме. Взгляды были направлены куда угодно, но только не друг на друга. Наслед на стене... мигающую лампу или скопление кружащих пылинок. В никуда. Он и его действия привели их сюда. Невозможно смотреть на эту ситуацию по-другому. Именно он вынудил Теодора связаться с полицией в Хельсингере, вызваться свидетелем и рассказать правду. Такое давление привело его сына к попытке прыгнуть под поезд в лесу Польши. В последний момент он сумел помешать сыну. Всё-таки он настоял на своём, и через несколько дней они вместе поехали в Данию. Он тогда пытался убедить себя, будто не мог знать, что Теодор арестуют, будто даже в своих самых диких фантазиях он не мог представить такое развитие событий, но он себя обманывал. Всё указывало на такую возможность. все, что было необходимо ему, чтобы предотвратить катастрофу. Двери лифта открылись, и их встретила женщина с убранными наверх волосами и в белом медицинском халате. Одним кивком она показала на коридор со сверкающим полом и грязными стенами. Тут и там встречались больничные кровати. Большинство пустовало, но на некоторых виднелись силуэты тел под тонкими простынями. Очевидно, это место не предназначалось для посторонних посетителей, поэтому им сначала предложили увидеть Теодора в одном из похоронных бюро Хельсингера, где должно было найтись более приличное помещение. Но только сама транспортировка тела и его подготовка означали бы, что им пришлось бы ждать возможности его увидеть ещё сутки, а что он сейчас точно не мог, так это ждать ещё больше. Ему нужно было немедленно увидеть Таодора, чтобы раз и навсегда избавиться от мысли, что всё-таки он что-то не так понял, и принять, что ему остаётся только горевать. Он собирался поехать в Хельсингер ещё в прошлый вторник. Без какого-либо плана он думал без предупреждения объявиться в тюрьме, предъявить своё полицейское удостоверение и добиться возможности его увидеть. Но ради Сони Сматильда и он себя сдержал. Его роль заключалась в сохранении покоя и стабильности в семье. Шли дни, а он старался объяснить, что в дании другие правила, им ничего не остаётся делать, как ждать, пока датчане дадут официальные разъяснения. Но в глубине души он чувствовал всепоглощающую ярость, не понимая, почему всё так затягивается. Безведомо Соня он давил на Комаровский, а она в свою очередь на датчан. Но никто из них не мог дать хоть какое-то внятное объяснение, кроме того, что необходимо много дополнительной административной работы, так как он не гражданин Дании. А это больше походило на взятую с потолка отговорку. Женщина остановилась перед дверью и три раза постучала, прежде чем провести карточкой через считыватель. Ввела код из четырёх цифр и провела их в помещение, где зажжённые свечи, цветы в вазе и прилепленные к стенам простыни пытались замаскировать тот факт, что они находились в морге. Перед ними Комаровский пожал руку мужчине в белом халате, а также невысокому упитанному мужчине в очках и свободном пиджаке с заплатами на локтях. Он слышал, что они перекинулись парой слов, но не мог их разобрать, да это и не играло большой роли. Ведь там, в дальнем конце помещения, лежало тело. Оно лежало совершенно неподвижно на разложенных насилках под белой тканью. И с каждым шагом в его сторону в нём всё сильнее росла надежда. Надежда, которой, как он в глубине души понимал, не суждено оправдаться и от которой он всеми силами старался избавиться. Но сейчас, когда он находился здесь, он не мог отогнать от себя мысль, что может быть, это всё-таки не теодор, что хоть и маленький, но шанс есть. что его шведский номер удостоверения личности перепутали с датским или что это просто кошмарный сон который должен закончиться в ту же секунду как он взялся за ткань собрался с духом и откинул её в сторону тадор выглядел так как всегда во сне закрытые глаза и то самое умиротворённое сияние от которого все мышцы у него на лице расслабились, от которого ему захотелось разбудить его, осторожно поцеловав в лоб, как ему всегда хотелось сделать с тех пор, как он стал отцом. Чёрт с ним, что маленький организм мучился от коликов, и каждый час бодрствования превращался в пытку. И сейчас он тоже хотел его разбудить, и так, будто это движение настолько укоренилось в его сознании, что не поддавалось контролю, он наклонился к Теодору, который точно как в детстве выглядел, словно во сне освободился от всякой боли. После ничто уже не могло быть, как раньше. Холод, который ощутили его губы, разлился по нему и изменил все. Все сомнения исчезли. Осталось только осознание, что его сына, его собственного любимого сына больше нет. Слёз однако не было. Как он не пытался их вызвать, горе как будто было заблокировано и не впускало их вок себе. На Соне с Матильдой плакали. Он видел блестевшие у них на щеках слёзы и где-то очень отдалённо мог его слышать. горе, перелившееся через край и хлынувшее наружу. Он подошёл и обнял их, прижал к себе как можно ближе, чтобы утешить, но и чтобы попытаться почувствовать то же, что и они. Ничего не вышло. Он совершенно отсутствовал. Теперь он ощущал это сильнее, чем когда-либо. Он должен узнать, как полицейский, он должен точно узнать, что произошло. Как он номер? спросил он, выпустив из объятий Соню с Монтильды. Фабиан, ты же всё знаешь, сказала Комаровский. Я тебе рассказала по телефону. Да, но я хочу услышать это от него. Он подошёл к врачу. Ведь, наверное, вы проводили осмотр. Да, это так. Меня зовут Франк Бенд Нильсон, и я судмедэксперт здесь в больнице. Е мой очень простой вопрос стаков. Как умер Теодор? Фабиан, это правда так необходимо, спросила Соня. Да, ответил он. Увы, и затем снова повернулся к врачу. Ваш сын повесился. Где? Где он повесился? Ну, папа, хватит. Матильда, я сам разберусь. Я спросил, где конкретно повесился мой сын. В своей камере, ответил плотный мужчина и протянул руку. Флеминг Фриз. Я отвечаю за изолятор в Хельсингёре и хочу сначала выразить вам свои глубочайшие соболезнования. То, что произошло, ужасная трагедия, не только для вас, но и для всех нас, кто здесь работает. Значит, он повесился у себя в камере. А как конкретно это произошло? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что он использовал. Как я понимаю, вы не пропускаете верёвки или что-то подобное, что Фабиан. Вот сейчас уже хватит, перебила Соня. Любимая, прости, но я должен знать, что произошло. Как так могло получиться, что молодой мужчина, за которым велось наблюдение, как будто он уже осуждён за убийство, мог повеситься у себя в камере? Фабиан, мы, конечно, получим ответы на все вопросы, Комаровский подошла к нему. Но сейчас не подходящий момент. Мы здесь только чтобы, Едвига, я знаю, зачем мы здесь. Простите. Флемингфриз поправил очки и шагнул к нему. Я хорошо понимаю. Вам нужно знать, что произошло. Вы полицейские, конечно, должны знать всё. Проблема в том, что мы ещё не закончили наше расследование. Нам пришлось ждать больше 3 суток, чтобы нам просто разрешили приехать и увидеть его. Целая вечность в нынешних обстоятельствах. А вы всё ещё не знаете, что произошло? Что нам точно известно? Он разорвал свою простыню на длинные полоски и сплёл из них верёвку. Пожалуйста, покачала головой Соня. Неужели мы должны об этом слушать? Дорогая, можете выйти и подождать снаружи. Так будет лучше. Я приду, как только закончу. Он снова повернулся к Флемингу Фрису. Продолжайте. Затем связал два конца вместе, поднял кровать и прислонил её к стене. После чего? Подождите. Поднял кровать? Как он мог это сделать? Она же наверняка, как в других тюрьмах, прикреплена к стене. Это верно. И это правда должно быть невозможно. Но каким-то образом он завладел гаечным ключом, таким шведским ключом. Он имеет в виду разводной ключ, сказал Комаровский. Э, совершенно верно. И как это произошло, нам пока неизвестно. пожал плечами Фриз. А потом, что он сделал потом? Ну, он привязал верёвку к одной из верхних ножек кровати и вокруг своей шеи. В конце он просто сел, и в таком положении мы его и нашли. Несмотря на то, что это было совершенно немыслимо, объяснение звучало довольно правдоподобно. Да и почему такое действительно не могло случиться? Что ему на самом деле всбрело в голову? Что кто-то что-то скрывает? Все они знали, что Теодору долгое время было плохо, но то, что он настолько отчаялся, что втайне совершил все приготовления, чтобы наконец довести дело до конца, стало для всех в тюрьме шоком. "У вас ещё есть вопросы?" продолжил Фриз. Фабен покачал головой. Его переполняли вопросы, но он не мог сформулировать ни один. Поэтому взял за руку Соню с Матильды и повернулся к двери. Мы узнаем больше после вскрытия. Если есть ещё что-то, так вот обстоит дело. Так что лучше дождаться его результатов. Конечно, Комаровский пожаловал Фрису руку. Договорились. То ли дело было в руке Флеминга Фриса, которая начала трястись. или в немного нервном взгляде врача или в едва заметном изменении тона голоса. Хорошо, тогда договорились. Так или иначе внутри него включились все сигналы тревоги и призвали его остановиться и вновь обернуться. Дорогой, что такое? услышал он за спиной голос Сони. Нам пора. Но он был не в силах реагировать на её слова. Сейчас. Это слишком важно. Извините, но разыск вскрытия ещё не проводилось, ведь прошло больше 3 суток. Проводилось, но только клиническое. Для полной уверенности нужна ещё судмедэкспертиза. О'кей, перебил Фабиан. Но в таком случае считаю, что лучше её провести в Швеции. Так что моё предложение мы забираем Теодора. Вы? Это невозможно. Покачал головой Фриз и снова поправил очки. «Его экспертиза должна быть проведена здесь, в...» «Нет, он пробыл у вас уже достаточно долго». Он зашел обратно в помещение. «И я говорю не только о последних сутках, а о последнем месяце целиком. Целый месяц, когда вы не могли предъявить ни одного конкретного аргумента, почему суд откладывается. Не так ли, Едвига, разве нет?» Он повернулся к Комаровске, которая кивнула в ответ. Да, но тут дел больше в прокуратуре. Мне в... прошу прощения, но мне насрать на то, в ком тут дело. С меня хватит. Слышите? Всё, хватит. Он направился к носилкам и услышал, как заплакала Матильда, а Соня стала её утешать. Но несмотря на то, что уже слишком поздно, другого пути не было. Но послушайте, сказал Фриц, идя за ним. Трагедия произошла в Дании. Нет, это вы меня послушайте. Фабиан повернулся к Фрису. Мой сын приехал сюда добровольно в качестве свидетеля, чтобы помочь вам вынести приговор исполнителям. Вы отблагодарили тем, что схватили его и обращались с ним как с ещё одним подозреваемым. Теперь пришло время, чтобы он отправился домой с нами. Я вас понял, но это невозможно. Мы должны содержать его здесь, пока не будем полностью говорите, что хотите. Мне всё равно. Я больше его здесь не оставлю. Я понятно объясняю. Фавэн схватился за катальку и ногой разблокировал тормоз. Фавэн, послушайте, подошла к нему Комаровский. Вы же понимаете, что мы не можем просто так мешать им проводить своё расследование. Я им не доверяю. Здесь что-то не так, и я собираюсь разобраться, что конкретно. Пойдём, Матильда. Соня приобняла плачущую Матильду. Пойдём. Они вместе вышли в коридор. Фабиан, прошу вас, Комаровский положил руку ему на плечо. Попытайтесь успокоиться, это ни к чему не приведёт. Вы же сами знаете, не хуже меня. Фабиан покачал головой. Успокаиваться он не собирался. Нельзя сдавать назад даже на миллиметр. И ему это очевидно как никогда. Их реакции, их неуверенные взгляды, что они так же, как он, знают, несмотря на все правила и регламенты, что правда на его стороне.